Благородная каланта, и вы, милздари, господа и рыцари! Воистину удивительное условие поставил Йош из Эрленвальда королю Регнару. Странной награды захотел, когда король поклялся выполнить любое его желание. Но не надо прикидываться, будто мы никогда не слышали о подобных требованиях, о старом, как мир, праве неожиданности, о цене, которую может запросить человек, спасший чью-то жизнь в безнадежной, казалось бы, ситуации, кто высказал невозможное, казалось бы, желание. «Отдашь мне то, что выйдет первым встречать тебя». Вы скажете, «Это может быть собака, алибарнику ворот». Даже теща, с нетерпением ожидающая того момента, когда сможет набить морду возвращающемуся домой зятю, либо отдашь мне то, что застанешь дома, но чего не ожидаешь. После долгого путешествия, уважаемые гости, и неожиданного возвращения это обычно бывает хахаль в постели жены, но вполне может быть и ребенок. Ребенок, указанный предназначением. Короче, куд-кудак. Нахмурилась Каланта. Слушаюсь. Господи, неужто вы не слышали о детях, указанных предназначением? Разве легендарный герой завтра твору там? не был еще ребенком отдан гномом, потому что оказался тем первым, кого отец встретил, вернувшись в крепость. А неистовый дей, потребовавший от путешественника отдать ему то, что тот оставил дома, но о чем не знает. Этой неожиданностью оказался славный Супри, который позже освободил неистовое дейя отлежавшего на нем заклятия. Вспомните также Зевелену, которая взошла на трон Меттины с помощью гнома Румплестельта, пообещав ему взамен своего первенца. Зевелена не выполнила обещание, а когда Румплестельт прибыл за наградой, колдовством принудила его бежать. Вскоре и она, и ребенок, Отравились и умерли. С предназначением нельзя играть безнаказанно. «Не пугай меня, куд — поморщилась Каланте. «Близится полночь, пора привидений. Помнишь ли ты еще какие-нибудь легенды со времен твоего, несомненно, трудного детства? Ну, если нет, то садись». «Прошу позволения». Барон покрутил свои длинные усы. Еще малость постоять. Хотелось бы напомнить присутствующим еще одну легенду. Это старая, забытая легенда. Все мы ее, вероятно, слышали в нашем, несомненно, трудном детстве. В этой легенде короли всегда выполняли данные ими обещания. А нас, бедных вассалов, с королями связывает лишь королевское слово, На нем зиждятся трактаты, союзы, наши привилегии и наши лены. И что? Во всем этом надлежит усомниться? Усомниться в нерушимости королевского слова? Дождаться, что оно будет стоить не больше прошлогоднего снега? Воистину, если будет так то после трудного детства нас ждет не менее трудная старость. «На чьей стороне, — На чьей-то стороне, куд — крикнул Райан Фарн из Атры. — Тихо, пусть говорит. Этот надутый петух оскорбляет монарха. — Барон из Тига прав. Тише — Тише! — неожиданно сказала Каланта, вставая. — Позвольте ему докончить. — Сердечно благодарю, — поклонился Куткудак. — Я как раз кончил.